Да существует ли на свете хоть что-нибудь способное прошебить этого истукана и заставить переживать? Какого грака ты здесь делаешь? раздражённо прорычал Харган, щелчком сожигая свечу. Тебя что, приставили ко мне сиделкой? Ну что вы? Я пришёл всего 5 минут назад. Любезные братья с трепетом ожидают вашего пробуждения, гадая, в каком настроении вы встанете. На месте вполголоса выругался.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 «Следовательно, вы сказали неправду, вернее, не всю правду, но я вас не осуждаю. Вам в самом деле стоило умолчать об истинном источнике информации, я ведь могу не сохранить его в тайне». «Нет, ну вот как руководить такими советниками и как с ними вообще общаться?» Харгану казалось, он был так осторожен, так удачно сослался на безликие сплетни, а его раскололи с полуслова.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 но сцена больной и сиделка казалась унизительной и неподобающей. «Кстати, ты был прав насчет крыльев, он мне сам сказал». Советник промолчал, видимо, и без уточнений знал, что был прав. «Он, зараза такая, всегда прав, как ни крути». Карган непрекаянно послонялся по комнате, ища, куда его приткнуться, и в конце концов оседлал свободный стул, развернув его так, чтобы видеть собеседника –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 как бы он с вами не поступил. Харган вспомнил прерванный сон и невольно вздрогнул, словно под чешую взнезапно набились острые льдинки. «Жизнь повелителя?» – спросила она. «И он? Не колеблись? Легко? Пусть и во сне?» «Скрывать обиду вам будет трудно», – продолжал между тем советник. «Но попытайтесь просто держаться с достоинством, и увидите, она скроется сама».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 Харгын помялся, ссудливо вспоминая, как во сне без малейших угрызений совести распределился жизнь у повелителя, потом подумал, что хуже уже всё равно не будет, и рассказал. И что вам здесь кажется непонятным, серьёзно заинтересовался Шилар, выслушав внимательно и уже в третий раз за вечер принимаясь набивать трубку. По-моему, независимо от того, посещал ли ваш сон мать богов или всему виной игра вашего подсознания, ваши дальнейшие действия остаются прежними. Неважно, велела ли вам богиня или собственная совесть, её веления всё равно совпадают с приказом повелителя и моим советом. В следующий сеанс вы должны отвести Азиль. Может быть, утратив возможность видеться с ней, вы сможете легче пережить расставание, которое в любом случае неизбежно. Ну, сразу видно, что ты далёк и от магии, и от мистики, огорчённо вздохнул Харган. А если для того, чтобы не случилось несчастья, я должен что-то сделать?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 Ибо действительно посещала богиня, и её вопросы следует рассматривать только как испытание, как проверку ваших чувств и готовность к самопожертвованию. Боги, если они в самом деле существуют, всеведущие, вряд ли нуждаются в подтверждении наших слов. Подтверждение нужны людям, а боги видят наши мысли, и им достаточно. Поэтому оставьте бесполезные переживания и делайте, что верит вам долг.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 Корган заметил, что сегодня он пришёл без трости. Не пожелал ломать комедию, как в прошлый раз, когда его привлекли с собой припуганные братья. Будешь уходить, найди Лю или кого-нибудь ещё. Пусть примерно через час зайдёт ко мне и уснёт до утра. Непременно, господин наместник. Шилар чуть склонил голову, что получалось у него едва ли не почтительнее, чем у иных братьев симные поклоны, и поспешно к храмае направился к двери. Спокойной ночи.